Ну и, наконец, следующая ошибка в применении регламентов — это отсутствие техподдержки. То есть техподдержка — это как раз и средства того, как приказ будет выполнен. Да, как видите, эти вещи связаны довольно четко. Техподдержка зачастую заключается в объяснениях смысла приказа, в четких разъяснениях целей, для чего он делается. Например, в организации обсуждения каких-то, да? Ну, вот то, что и называется как раз суппорт у нас в нашей векторной диаграмме, да? То есть у нас был помните, морковка, пистолет, а был еще поддержка. Вот. Поэтому любые регламенты должны внедряться. И как внедрять регламент, мы с вами поговорим дальше, я расскажу. Да, то есть регламент он должен быть внедрен, и внедрение регламента как раз дело далеко не простое. И когда мы затеваем какое-то полезное с нашей точки зрения действие, всегда надо понимать, что вот с самой выпуском бумаги дело не, не заканчивается, а начинается. Понятно, что бумага должна быть написана правильно, уместно, по форме, по содержанию. Это, к сожалению, базовые вещи по умолчанию. И, как говорится в математике, необходимо, но недостаточно. Потому что, мы уже говорили, бумаги не обладают вот сакральной функцией. Да? Значит, мы написали правильную бумагу, это минимум. Дальше бумага должна быть внедрена. И вот эта техподдержка довольно важная штука. Вот. Кстати, если у вас были случаи неудачного внедрения регламентов, В компаниях можно вот по этой методике просто разобрать. Скорее всего, казусы, которые имели место, они попадают в базовый перечень стандартных ошибок у вводящего. Вопрос из зала. Что делать, если сотрудники сопротивляются введению регламентов? Действительно, нужно постараться по возможности продать эту идею. Во многих случаях даже очень хороший и лояльный специалист на самом деле заинтересован в своей незаменимостью. Причем, понимаете, многие эти вещи, к сожалению, подсознательные. То есть не то, что вот... И в принципе там сам папа Фред не разберется, где там сознательно, где там подсознательно. Там настолько окружка, да, что это проще туда не лезть. Да? Просто по умолчанию человек может кому-то нравиться, например. Да? Вот приятно, я здесь хозяин, да? только я знаю. Есть в этом кайф определенный, согласитесь? Ну, для кого больше, для кого меньше, а для кого вообще нет кайфа. Для кого-то приятно, что он один тут разбирается во всем. Да? Значит, как только появляется регламент, моя ценность, э army, вкусовщина такая, она падает. да, Потому что теперь кто-то, ну, может быть, вот я разбираюсь на десятку, да? там, ну, высшая оценка там, да. Регламент до десятки никогда не доведет, запомните это, кстати. Регламент должен попадать на 7-8, потому что дальше начинается масти искусства, которое не пропишешь. Это как вот диалоги продавцов и прочее. То есть есть база, база должна обеспечивать 7-8. 9-10 это уже личное мастерство. Нереально прописать. Это уже вот зависит от врожденной способности, опыта, драйва какого-то. Да? Когда вот я провел, знаете, ну хорошо, вот надо сказать добрый день. Можно сказать казенно добрый день, а можно сказать от души. Да, вот можно перед этим себя ввести в должное состояние, да, и действительно сказать «добрый день». И так что вот, человек не «Вау, мне мне действительно». Понимаете, вот нельзя прописать это, да? это можно написать как правильно, но иногда это формально исполняется, иногда вот с огоньком от души это не пропишешь. Но иногда люди не заинтересованы в том, чтобы их знания были расконвертированы. Вот сжатый файл, это только я знаю. Появился регламент, опа, теперь другой может этому научиться. И с одной стороны, мы должны постараться продать это, а с другой стороны, к чему приготовиться, что, что мы можем постараться продать, и человек все равно будет против. Значит, о чем мы должны задуматься? Мы что мы будем делать, если человек будет возражать? И с одной стороны, как говорится, не буди лихо, пока спит тихо. А с другой стороны, мы понимаем, что сегодня этот человек хороший. Завтра он может по каким-то причинам обидеться на компанию. Может такое быть? Мы ему не купим паровоз, и он скажет, ах-так, сейчас я вам тут устрою козью морду. Сейчас у вас тут все грузы будут вот так вот идти. Пока вы не поймете, что пока у него паровоз не купите, так все и будет. Может такое быть? Легко. Бывает. Бывает. Человек же считает, что это в блада. Он считает, что он ради компании старается, а вы, извините, эту вы мешаете ему. Может такое быть? Не встречались у специалистов такой подход? Да я знаю, как лучше, что мне мешаете. А он знает на своем уровне, он не видит, куда это выбивается. Вот. И поэтому, прежде чем начинать вот туда второжение, нужно, с одной стороны, постараться продать идею, а с другой стороны, решить для себя, что ты будешь делать, если продать не удастся. То есть, опять говорит о том, что не надо... Шагать вперед, не продумав, что ты будешь делать, если ты встретишь сопротивление. Но на будущее, да, вот понимаете, я к чему, что вы не можете, понимаете, смотрите, есть вещи, которые мы можем предупредить, но не до конца. То есть мы, мы не волшебники, мы можем постараться профилактировать сопротивление, но мы должны понимать, что оно все равно может возникнуть. И тогда, если мы готовы с этим как-то действовать, да, то тогда не страшно. То есть в следующий раз просто, да, вот, с этим вы уже ничего не сделаете. Но в следующий раз, то есть хорошо, человек будет сопротивляться, будет. Значит, мы должны быть понимать, главное что? Нельзя отзывать регламент. Нельзя делать шаги назад. Значит, поэтому лучше подождать, пока не готовы. Ну, к примеру, вы делаете шаг вперед, начинаете регламентацию. Человек встает на дыбки, начинает мешать. Если мы не знаем, что с этим делать, нам придется уйти, значит, мы проявим слабость. Ну, тактически это можно делать, но лучше заранее думать. Если вы не готовы пойти до конца, не спешите внедрять, выберите момент. Вот что очень важно. Ну, я не могу сказать, что вы сделаете шаг назад, прямо страшно, вся компания развалится. Но ну, власть дискредитирована. Тоже ничего страшного, но лучше этого не делать. Вот где осознанность, да? Потому что когда осознанно, можно много чего сделать. Ошибся, не рассчитал, оп, вернулся назад, но минус один, да, ты проиграл. Вот. Поэтому лучше со всех сторон это все предусмотреть. И вот, когда в компании делаешь преобразование, тоже зачастую приходится удерживать как раз желание правления, там сразу все искоренить под корень, да? Потому что, а, вот наконец-то, сейчас вот появился дихлофос, сейчас мы всех затравим. Ребята, не надо, да? Потому что вот тут может быть так, а тут может быть так. Да? А что тогда делать? Вот давайте об этом и подумаем, а что тогда делать, да? То есть мы готовы там пойти до конца, когда они упрутся? Готовы. Что значит готовы? То есть нужно набрать персонал тогда, да, нужно там, может быть, расколоть их сначала там, да, может быть, взять кого-то в союзники. То есть там целый ряд действий нужно проделать, да, прежде чем туда обрушиваться со всей мощью корпоративной в какой-то департамент. Потому что потом оттуда бежать придется. Ой, ладно, ладно, ладно, не трогайте их, пускай там живут как хотят. Опс, а что полезли-то? Вот, поэтому очень важно, что это выбирать место и время. Был такой в советское время анекдот когда в Комитет государственной безопасности вызывают человека по фамилии Абрамовича, заставляют его писать письмо дяде в Израиль или в Америку. И вот он пишет, дорогой дядя Изи, наконец-то выбрал место и время тебе написать. Да, так вот, я к тому, что мы как раз должны выбирать место и время. И наше горячее желание чего-нибудь изрубить, Не нужно, что сейчас вот появился инструмент, и мы теперь радостно, потирая руки, скажем, вот теперь мы вам, ребята, покажем. Не спешите. До сих пор оно как-то работает. Думайте, тогда что? Ну. Кто-то из американских президентов, причем, начало, по-моему, Рузвельт, но не Франклин Франклинда, но Теодор. Значит, звучит это так. «Никогда не начинай дело, если не уверен в возможности его довести до логического конца». Потому что и дело дискредитируешь, и авторитет потеряешь. Точнее не скажешь. То есть не начинай, если не уверен, что сможешь правильно... Д... Ну, правильно это означает не заупрямство, можно, понятно. Поперы заупрямство, там, всех уволил, сам стал Крампе, начал все грузить. Но это же не выход. В общем-то, да? Вот такая вот история.